Глава 14. Солнечная система. Земля. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Когда многочисленная группа гостей, наобщавшись с богатырской дружиной и с остальными обитателями базы наблюдения, ушла через портальный переход, созданный непонятно каким образом, а наблюдатели разошлись по своим секторам проживания заниматься повседневными делами, Командир вызвал к себе Сабура. Как только голограмма главного искина базы появилась в кабинете, Басур спросил. «Скажи мне, Сабур, какое у тебя сложилось мнение о командире посетивших нас гостей? Да я его, необычной четвероногой помощнице, хотелось бы поподробнее услышать твое мнение. Понимаешь, я в первый раз в жизни увидел, что разумные существа, похожие на пардусов, умеют разговаривать так же, как мы. Если бы мне кто-нибудь об этом рассказал ранее, я, наверное, бы не поверил. Мысленное общение с разумными двух видов давно известно, и его никто не отрицает. Даже использование специальных преобразователей-переводчиков мне понятно. Но вот чтобы два совершенно разных разумных вида пользовались обычной речью, я сегодня увидел впервые. Было бы интересно выяснить, кто научил тари нашему языку. Насколько я помню, медицинские датчики, установленные в мебели на нашей базе наблюдения и в моем кабинете в том числе, постоянно передают тебе всю информацию о состоянии рядом находящихся разумных. Может, из полученных данных мы сможем найти ответы на эти вопросы? Мы ведь даже не знаем, сказали нам правду гости или пересказали чьи-то слухи. Таких разумных существ, как Станислав Иванович и Тари, мне еще никогда не приходилось встречать, командир. Пока мне удалось выяснить, что они только внешне похожи на тех, кого мы уже знаем. Согласно всех полученных данных с медицинских датчиков, установленных в мебели, генотип командира гостей всего лишь похож на генотип Демида Ярославича и его родственников. Но при этом он намного древнее. То же самое можно сказать и о его необычной четвероногой помощнице из изначального мира. Все полученные данные говорят о том, что они действительно очень древние разумные. Сабур, я же тебя не про их генотип спросил, а про то, что Станислав Иванович нам поведал о деяниях зурнов в различных мирах этой вселенной. Неужели за множество сотен циклов, которые мы с тобой провели на базе наблюдения? Наши соотечественники, да и мой сын в том числе, так сильно изменились, что начали, как дракты, внезапно нападать на космические корабли и военные базы других разумных. Я могу сказать лишь одно, командир, и все наши медицинские датчики это зафиксировали. За все время нашего разговора Станислав Иванович и его помощница Тари говорили только правду. Ни одного слова лжи или сомнения в сказанном с их стороны не прозвучало. Могу лишь добавить к сказанному. Сообщение Станислава Ивановича насчет скрытых закладок в нашем оборудовании тоже правдой оказалось. Как только прилетевшие гости покинули базу через портальный переход, я сделал запрос Искину нашего узла связи. Были ли какие-нибудь передачи с базы наблюдения на находящиеся возле Луны космические корабли? И сразу же получил ответ. Все собранные данные о земном мире за все время наблюдения за слоями реальности, непонятным образом, были заархивированы и переданы через наши системы связи на два линкора мира Белрос. Все данные успешно переданы, никаких уточнений. кем и когда была отдана команда на архивацию и передачу собранных нами данных, я так и не получил от Искина узла связи. Я такой команды Искину связи не отдавал, Собор. Я тоже не отдавал, командир. Такие действия означают лишь то, что в нашем мире Белрос появилась группа разумных, которая в тайне от всех замышляет что-то очень нехорошее. Я сейчас говорю не только про скрытые закладки в различных искинах или в созданном оборудовании для наших баз наблюдения в этой вселенной. Те, кто сделали эти скрытые закладки, заранее никого не извещали об этом и, наверное, думали, что никто об их замыслах не узнает. Вот только они не учли одного, что все их скрытые закладки обнаружат вернувшиеся древние. Получается весьма неприятная картина, говорящая о том, что в нынешнее время ни мне, ни вам, ни Зурнам из нашей Вселенной другие разумные существа уже не доверяют и не желают обмениваться с нами знаниями. Вы же сами слышали, что разумные существа в этой Вселенной теперь считают Зурнов агрессивной расой, с которой не стоит связываться. А в случае обнаружения корабля Зурнов Его следует уничтожить, даже путем собственной гибели. Ты прав, Сабур. Картина действительно получается очень неприятная. Как ты думаешь, у древних, посетивших нас, сложилось такое же враждебное отношение к нам и остальным зурнам? Нет, командир. Древние на протяжении всей беседы вели себя довольно доброжелательно и спокойно. Никакой враждебности в отношении зурнов не было зафиксировано. А вот недоверие у них присутствовало. Стало быть, действительно были нападения зурнов на космические корабли и военные базы других разумных. Видать, некоторые зурны не захотели терять время на долгие переговоры и обмен со встречными разумными, и решили запросто так получить чужие знания. Все похоже на то, что в родных мирах нашей Вселенной жизнь довольно сильно изменилась. Я понял тебя, Сабур. Возможно, ты прав. И зурные нынче стали вести себя иначе. Мне только одно остается непонятным. Зачем они нам рассказали об агрессивности наших соотечественников в обитаемых мирах их вселенной? Скорее всего, древние решили, что вам, командир, перед отлетом домой следует знать, как сильно изменились не только наши соотечественники в своих помыслах и действиях или ваш сын, Они хотели, чтобы вы для себя осознали, что изменения коснулись и самого мира Белорус. Ведь вы же не были у себя дома на Зурне довольно долгое время. Может быть и так, спорить не буду. Но вполне возможно, своей открытостью в разговоре Станислав Иванович и Тарий хотели до нас донести простую мысль, что несмотря на появившуюся в нынешнее время агрессивность Зурнов, а также различные попытки обмана со стороны моего сына и его соотечественников, вернувшиеся древние не видят в нас своих врагов или достойных противников. Похоже, наши соотечественники не поняли, что с вернувшимися древними дружить нужно, а не враждовать. У меня во время нашего разговора неоднократно появлялась мысль, что древние воспринимают нас, да и всех остальных зурнов, как расшалившихся маленьких детей, которые стараются показать себя взрослыми перед остальными разумными видами и расами. Такое объяснение вполне возможно, командир. Ведь никому из нынешних разумных рас и видов не известно, о чем древние думают и какими древними знаниями они располагают. Ведь не зря же наши гости отказались от обмена знаниями. Видать, сокрытые древние знания огромное значение для вернувшихся древних имеют, а мы еще не готовы для их постижения и понимания. В этом ты прав, Сабура. Давай пока отвлечемся от обсуждения гостей и поговорим о нашей базе наблюдения в запретном мире. Как я понимаю, все близкие друзья и родственники Димида Ярославовича решили покинуть базу, поэтому мне пока не очень ясно, с кем же ты тут останешься. Одними дронами-разведчиками, достаточное количество данных тебе собрать не получится. Тем более, что слоев реальности в этом мире бесконечное множество. Да ты и без меня об этом сам все знаешь и понимаешь. Ты лучше вспомни, каким образом проводились наблюдения за данной Солнечной системой и за слоями реальности земного мира, до прибытия на эту базу наблюдения корабля с моей командой. Не все наблюдатели покинут нашу базу, командир. Часть наблюдателей решила остаться. А вот это уже хорошая новость. Кто из нынешних наблюдателей решил остаться? Первыми приняли такое решение бойцы и командиры, которых мы в медкапсулах спасали. Кого от ранений, а кого и от смерти во время второй большой войны на планете. У многих из них остались родственники в разных краях Земли. Вот они за ними наблюдают И помогают так, чтобы те не догадывались, от кого получают помощь. Это каким же образом они помогают? По-разному бывает. Приведу вам один наглядный пример. У нашего Арсения Степановича, который во время войны старшиной в артиллерийском батальоне служил, престарелые потомки в деревне недалеко от Большого озера живут. В той деревне жителей уже почти не осталось, одни старики и старухи, так как все молодые в разные города на заработки или на постоянное место жительства уехали. А питаются они тем, что на огородах сами вырастили или в ближних лесах насобирали, так как получаемое пособие по старости у них очень маленькое, и его не всегда вовремя приносят. Вот наш Арсений Степаныч и решил им помочь. Заприметил он как-то тропинку, по которой деревенские жители изредка ходят в ближайший лесок за хворостом да за грибами с ягодами. И в том месте, где тропинка с лесной дорогой пересекается, оставил три больших мешка с разными крупами и один ящик с мясными консервами в придорожных кустах. С самой лесной дороги лежащее добро не было заметно, а вот с тропинки, мешки и ящик-кусарники трудно было не увидеть. Выглядело это таким образом, будто те три мешка с ящиком случайно выпали из проехавшего по кочкам лесной дороги грузового транспорта, что доставляет продукты в удаленные сельские магазины. Вскоре, престарелые потомки Арсения Степановича обнаружили найденное добро, перетащили его к себе в деревню и поделились с другими жителями. Такие потери продуктов случались и несколько раз, Так что голод пожилым людям больше не грозил. Когда другие наблюдатели базы о таких случаях помощи услышали, тоже начали своим сельским родственникам тайно помогать. Сабур, а где наши наблюдатели продукты берут для помощи своим родичам и потомкам? Ведь у нас на стазис-складах базы наблюдения, насколько мне известно, нет большого количества мешков с различными крупами и ящиков с земными консервами. А те, что имеются в наличии на стази складах используются для приготовления пищи для всех наблюдателей базы. Так наши наблюдатели в мастерских базы самостоятельно создают всевозможные ручные инструменты, необходимые сельским жителям, а затем на деревенских рынках и базарах меняют их на различные продукты. Понятно, если у наших наблюдателей есть возможность и желание, то пусть помогают. Так даже лучше будет. Наблюдатели не будут чувствовать себя оторванными от своего родного мира. Ты мне вот что скажи, Сабур. Из богатырской дружины на базе наблюдения кто-нибудь остается? Да, командир. Чуть позже к наблюдателям из числа военных, спасенных во время войны, присоединились три большие семьи из состава богатырской дружины, которые также помогают близким родственникам в одном из слоев реальности. Как я понял из их разговоров между собой, они не состоят в ближнем родстве своего воеводой тавром и с княжескими родами. В дружину они попали за 4 месяца до нападения летательных аппаратов чужаков. Эти дружинники когда-то давали клятву на крови, что будут защищать свои рода от любых врагов. Да к тому же они находились в совершенно другой богатырской дружине. Во время зачистки заброшенного города, их дружина попала в засаду драктов. В том бою погибло большинство дружинников и воевода. После излечения выживших в том бою направили как пополнение в другую дружину, где служил Ставр со своей женой и остальные богатыри, попавшие к нам на базу наблюдения. Поэтому из-за своей клятвы на крови, они не могут бросить своих родственников и улететь неведомо куда. Так что, наша база в запретном мире, без наблюдателей не останется. Отрадно это слышать, И Я надеюсь, мы с тобой когда-нибудь встретимся в будущем. Думаю, такая возможность у меня появится после того, как я побываю в нашем родном мире. Мне понравилось собирать знания вместе с тобой. Исследовать множество слоев реальности данной планеты. Думаю, что в мире Белрос... У меня получится подобрать новый корабль для возврата в эту вселенную. И собрать не только дружный экипаж, но достойную команду наблюдателей для нашей базы. Такого громадного опыта в наблюдении, да и такого большого количества древних знаний, невозможно собрать, просто перемещаясь по просторам галактик в этой вселенной. Это возможно сделать только на базах наблюдения под управлением таких искинов, как ты, Сабур. Находясь на этой базе, я не только многое познал и повстречал интересных разумных. Здесь я научился мыслить совершенно другими категориями, о которых в нашей Вселенной даже не догадывались. Мы с тобой и видели, как развивается сообщество разумных, каких высот в своем творческом развитии они достигают. И как в результате войн с агрессорами из другой галактики, разумные скатываются в своем развитии до уровня первобытно племенного общества. Так или иначе, мне все же хочется узнать, чем закончится вся эта история с искусственной пандемией в основном слое реальности земного мира. Насколько я помню, в ближайших слоях реальности, никакой вирусной эпидемии в точно таких же временах вообще не наблюдалось. Различные непредсказуемые кризисы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы, военные конфликты и даже ограниченные ядерные войны между разными странами были. А вот каких-либо вирусных эпидемий, тем более всепланетных, наши наблюдатели нигде не зафиксировали. Да и с постоянно появляющимися в Солнечной системе и возле Земли космическими кораблями чужаков, тоже пока не все еще ясно. Вы правы, командир. Но я думаю, что когда-нибудь мы получим подробные ответы на все интересующие нас вопросы относительно Земли и ее многочисленных слоев реальности. Солнечная система, Земля, пространство за Луной. После возвращения с базы наблюдения Азурнов, большинство представителей нашей группы разошлось по своим каютам отдыхать. А остальные собрались в кают-компании «Дэй». Первым высказал свое мнение старший инженер. Командир, при посещении лунной базы нам удалось снять все необходимые параметры с большинства порталов, что находятся на базе зонов. Теперь у нас будет возможность открывать портальные переходы в различные места на планете, прямо с нашего корабля. Я уже дал задание Кулибину внести все полученные на базе данные в нашу портальную установку. Дмитрий Рославович и его родственники подсказали мне, какими портальными переходами на планету пользовались наиболее часто. Басур и Сабур не заметили нашего подключения к порталам, находящимся на их базе? Нет, потому что мы не будем задействовать портальные арки на базе наблюдения зонов. Ведь портальные переходы мы сможем открывать напрямую, с да и на планету. Главное, чтобы энергии хватило для длительного поддержания такого перехода. Но эта проблема решаема, если мы будем использовать дополнительное энергоснабжение с крейсера Ингард. Силовую линию к нашей портальной установке недолго протянуть. Я понял тебя, Даррел, действуйте. Можешь к моему делу подключить всю свою инженерную группу. Стабильный портал на землю нам нисколечко не помешает. «Принято, командир», – сказал старший инженер и быстрым шагом покинул кают-компанию. «Димитий Ярославович, скажите, вам удалось окончательно выяснить, кто из ваших родичей, а также других наблюдателей, принял решение покинуть базу зурнов и отправиться с нами?» Задал вопрос отцу моего друга. Все мои родственники и почти вся богатырская дружина решили лететь с нами, Станислав Иванович. Им на сборы личных вещей и созданного ими оборудования двое суток понадобится. Правда, пока не ясно, где мы будем размещать богатырскую дружину и их семьи. Надеи для богатырей-великанов Только лишь основные коридоры, да грузовой трюм подходит. Ведь рост у них побольше нашего будет, как бы не вдвое. Насчет размещения богатырской дружины и их семей, вы можете не волноваться, Дмитрий Ярославович. Мы их всех не на красавице Дэй разместим, а на втором уровне крейсера Ингард. Там имеется девятый сектор. Он сейчас пустует. Так вот. Там в каютах и остальных помещениях высота потолков побольше 10 метров будет. Словно бы для вот этих чудо-богатырей данный сектор инженерами и проектировщиками изначально задумывался. На складах девятого сектора полно различных материалов, которые можно пустить на обустройство жилых кают для семей богатырской дружины, тренировочного зала и различных мастерских. а также для кают-компаний с медсекцией. Вот только у нас нет в наличии больших медкапсул для разумных такого роста. Думаю, что Басур и Собор не станут возражать, ежели богатыри часть созданных медкапсул под большой рост с собой заберут. Насколько я помню, все громадные медкапсулы создал Дар. Ведь он же инженер конструктор по профессии, а наблюдателем он уже на базе стал. Вот это уже хорошая новость. Толковые инженеры нам не помешают. Наоборот, они еще сильнее укрепят нашу инженерно-техническую группу. Еще кто-нибудь решил к нашей команде присоединиться? Да, к нам в команду попросился швейцарец Мартин. А вот только я ему не стал сразу давать окончательного ответа, сказав, что решение по нему будет принимать наш командир. Как вы решите относительно него, так оно и будет. Кроме того, как я понял из нашей беседы, на лунной базе многим богатырям уже приходилось не только летать на разных космических кораблях, но и трудиться на орбитальных базах в космосе. Понятно. Я поговорю с Мартином и с остальными богатырями. Надеюсь, вы объяснили им, что придется рассказать мне о своей прошлой жизни. «Скажите мне, Дмитрий Ярославович, а на базе наблюдения зурнов кто-нибудь решил остаться?» На местной базе наблюдения остаются все военные, которых в медкапсулах спасли зурны во время Великой Отечественной войны, да три семьи из богатырской дружины. Богатыри давали клятву на крови, что будут заботиться о своих родах и нарушать ее не хотят. Да и военные своим потомкам помогают тем, чем могут». Я понимаю их выбор и не стану его оспаривать. Пусть будет так, как они сами для себя решили. Ко мне у кого-нибудь есть вопросы? Мой Ванечка хотел бы посетить Землю, сказал Дмитрий Ярославович. У него там остались какие-то незавершенные дела. Думаю, что у моего друга Ивана скоро появится такая возможность. Нам нужно дождаться... пока инженерная группа закончит работы по перенастройке нашего портала на ДИ. Вот только прежде, чем его отпустить на Землю, нам необходимо выяснить, что в данный момент происходит на планете. Мне не хотелось бы вмешиваться в происходящее на Земле и устраивать небольшую войнушку с местными военными или силовыми структурами при освобождении вашего сына из-под ареста. Ведь не просто так правители, управляющие, а также представители во всех ветвях власти в различных странах на Земле объявили вирусную пандемию, наполнили города, деревни и села воинскими подразделениями, а сами попрятались во всевозможных убежищах и бункерах. Насчет обстановки на Земле, думаю, можно будет подробно расспросить моего родного деда и Мирослава Кузьмича, Они всегда старались разузнать всевозможные новости и различные слухи о том, что творится в нашем мире. Поэтому и всегда были в курсе происходящего на Земле. Вот только дед и бывший поселянский староста лишь послезавтра появятся на Дее. А краткую версию событий на Земле и я могу вам обсказать. И Бадар со Ставром, во время моей длительной беседы с богатырской дружиной А также мои родственники обрисовали довольно ясную картину, что и как в нашем мире происходит. Какие выводы сделали дружинники и ваши родственники о событиях, происходящих на Земле? Они смогли хоть что-нибудь конкретное выяснить? Несколько лет назад, после очередного появления возле Земли чужих кораблей, с базы наблюдения через работающие порталы над всеми территориями проживания людей, запустили специальные разведзонды, созданные инженерами-богатырями. Вскоре с этих разведзондов были получены данные, что в некоторых местах на планете, странным образом, начал изменяться естественный псифон. В тех самых местах, вскоре стали замечать появление космических ботов, с включенным маскировочным полем. Дар и Ставр мне рассказали, что раньше такое же изменение естественного псифона происходило только при появлении драктов в разных слоях реальности земного мира. После того, как все чужие корабли в очередной раз покинули солнечную систему, в нашем мире вновь вспыхнули вроде бы затихшие военные конфликты в африканских странах, на Ближнем Востоке и в Афганистане. При этом, В странах Европы начались массовые беспорядки, связанные с беженцами из различных стран Африки и Азии. Поначалу наблюдатели ожидали массовую резню, особенно после того, что устроили беженцы во Франции и в Германии. Но она не произошла. Местные жители, вместо того, чтобы дать достойный отпору пришлым насильникам и бандитам, побежали подавать жалобы в полицию на жестокость беженцев. Ставр в беседе высказал свое предположение, которое, по моему мнению, довольно сильно похоже на правду. Произошедшее нашествие беженцев в страны Европы было заранее кем-то спланировано для создания общей напряженной обстановки. Ставр почему-то искренне считает, что прилетевшая в солнечную систему Дракты приказали своим сородичам на земле, а также потомкам пришлых, находящимся у власти в разных странах, любыми способами существенно уменьшить численность населения и взять власть над миром под свой полный контроль. Когда затея с беженцами и массовыми беспорядками в Европе провалилась, те, кто считает себя всемирным правительством, распространили заразу в виде вирусной болезни. Они объявили на всей земле пандемию, заставили всех людей сидеть по домам, а те, кто выходит на улицу, чтобы сходить в магазины за продуктами или в аптеки за лекарствами, обязали носить защитные маски на лице. Больше года все официальные средства массовой информации запугивали жителей в различных странах мира, десятками миллионов заболевших от вируса. и сотнями тысяч умерших в мучениях, дабы у людей, сидящих по своим домам и квартирам, развился страх и началась паника. «Димитрий Ярославович, позвольте мне вас прервать на минуточку, во-первых, мне хотелось бы уточнить насчет новой вирусной болезни», – неожиданно перебила рассказ отца Ивана, старший медик. «Ежели эта болезнь действительно приняла характер всепланетной эпидемии. то каким же образом медики с ней справляются? Во-вторых, из сказанного вами мне непонятно, что именно поражает данный вирус. И в-третьих, я так и не поняла, для чего властям понадобилось развивать чувство страха у населения. На первые два ваших вопроса у меня нету каких-либо точных ответов, Эмилия. Как мне сообщили дружинники и наблюдатели о гуляющем по земле вирусе, Это какая-то искусственно созданная разновидность воспаления легких. Вот только протекает это вирусная болезнь в более тяжелой форме лишь у пожилых людей, а дети почему-то переносят ее спокойно. Иногда даже не замечая. Как я понял из сказанного мне, лекарств от энта разновидности и вирусной болезни пока не существует. Поэтому власти в различных странах мира Решили создать в кратчайшие сроки какие-то новые вакцины и медицинские тесты, чтобы, как они заявили через средства массовой информации, взять начавшуюся эпидемию под свой полный контроль и существенно уменьшить численность заразившихся и умерших людей от нового вируса. А вот ответом на третий вопрос, Эмилия, думаю может послужить одно старое предание. Нам всем хотелось бы его услышать. Тут же высказала общее мнение старший медик. «Хорошо, слушайте. Пришла как-то смерть под стены большого города, а жители, увидев смерть, закрыли перед ней свои городские ворота. Через некоторое время на переговоры со смертью городские власти отправили самого старого человека. «Ежели старик сегодня умрет», — говорили жителям представителей городской власти, — то ничего страшного, он уже прожил долгую жизнь. Вышел старик за городские ворота и спросил стоящую там смерть. «Ты за мной пришла?» «Нет, старик, я пришла не за тобой. В городе скоро будет эпидемия. За три месяца от нее умрут пять тысяч человек. Закрытые городские ворота меня не остановят». Старик вернулся назад в город и все рассказал горожанам и представителям власти. За три месяца в большом городе во время эпидемии умерло 50 тысяч человек. Когда эпидемия закончилась, старик вновь вышел за городские ворота и спросил у смерти. «Почему ты меня обманула? В нашем городе умерли 50 тысяч человек». «Я тебя не обманывала, старик». Ответила ему смерть. От прошедшей эпидемии умерло всего лишь 5000 человек. А остальные люди умерли от страха. «Я поняла ваш ответ, Дмитрий Ярославович», сказала Эмилия и о чем-то задумалась. «Мне пока не все понятно», высказал я свое мнение. «Вакцины от различных болезней и раньше создавались». Помню, когда еще на земле в военном училище учился. Там нам всякие прививки ставили. Сначала от оспы и холеры, а чуть погодя от полиомиелита и туберкулеза. А Вот только, как мне помнится, на создание какой-либо вакцины и выявление у нее всяких побочных эффектов, не говоря уже про клинические испытания, порой уходили долгие годы, а иногда даже десятилетия. Так что я не совсем понимаю, каким образом представители власти решили создать вакцину от новой вирусной болезни за столь короткий срок. Да и про непонятные медицинские тесты, уже упомянутые Демидом Ярославовичем, ничего пока не ясно. Для чего властям разных стран вообще понадобились эти медицинские тесты? «Командир, мне ваша Ярославна на риуле рассказывала», — сказала Эмилия, — Что когда она трудилась в службе скорой помощи, то в их лабораториях медики проводили медицинские тесты над больными для того, чтобы обнаружить наличие болезнетворных вирусов в организме. После получения результатов проведенных тестов, медики в больницах решали, какие лекарства необходимы для лечения той или иной выявленной вирусной болезни. Может, в те далекие времена, когда Ярославна Васильевна в скорой трудилась, так оно и было, перебил Эмилию Дмитрий Ярославович. Вот только в нынешнее время врачи по всему миру используют созданные новейшие медицинские тесты совершенно для других целей. Причем для очень нехороших. Дмитрий Ярославович, вы можете пояснить сказанное? Спросил я отца моего друга. Ежели надобно, Станислав Иванович, могу и пояснить. За два месяца до нашего прилета, во время выхода на планету, наблюдатели с базой попали в такую непредвиденную ситуацию, что им пришлось пройти антисамые медицинские тесты, причем в общественном месте. Отказаться у них не получилось, так как рядышком с медицинскими работниками в облачениях повышенной вирусной защиты Постоянно находились несколько сотрудников полиции. Так вот, проведенные медицинские тесты дали отрицательные результаты. Но когда наблюдатели вернулись на базу наблюдения, то обследование в медкапсуле, обязательное после выхода на землю, выявило у них наличие неизвестного вируса. Вот и получается, что во время проведения медицинских тестов происходит не выявление нового опасного вируса, А искусственное заражение им людей. О таком способе заражения вирусом я еще не слышал, Дмитрий Ярославич. Скажите честно, вы верите в сказанное этими наблюдателями про медицинские тест? Верю, ибо этими наблюдателями были мой отец, мои тестещий, а также наш бывший поселянский староста Мирослав Кузьмич. Они меня никогда в жизни не обманывали. Поэтому я верю им. Правда, с ними в том выходе был еще тогда Мартин. Но о нем я ничего не могу рассказать, ибо он пока неизвестный для меня человек. Могу лишь добавить, что мои тести-теща прошли медицинское тестирование на наличие опасного вируса в одном из городов России. А мой отец с Мирославом Кузьмичем и Мартином проходили антимедицинские тесты в Швейцарии. Не волнуйтесь, я верю вам и вашим родственникам, Дмитрий Ярославович. Свой вопрос я же задал не просто так. У меня в голове пока не укладывается, каким это образом при отсутствии необходимых лекарств и хотя бы примитивных медицинских капсул в различных странах мира на Земле решили бороться с новой вирусной эпидемией. Как я уже говорил ранее, Станислав Иванович, Воевода богатырской дружины Ставр считает, что прилетевшие недавно Дракты приказали своим ставленникам любыми способами уменьшить численность населения в различных странах мира. Вот находящиеся у власти и выполняют то, что им было приказано. Используя для этого искусственно созданный вирус, как вскоре выяснили наблюдатели из базы зурнов, Почти во всех странах, множество обычных больниц и госпиталей переделали в так называемые антивирусные центры. В них привозили как заболевших от новой вирусной болезни, так и тех людей у кого медицинские тесты дали положительный результат на наличие в организме этого вируса. Через некоторое время в антивирусные центры по всему миру начали привозить даже тех людей. у которых врачи выявили просто схожие симптомы. Это привело к тому, что все люди, замкнутые в одном пространстве, заразились новым вирусом. В том числе подверглись заражению врачи и младший медицинский персонал. Ведь у них не имелось никаких специальных средств защиты от искусственно созданных вирусов. А медицинские маски на лицах не защищают от заражения. Все это привело к большой смертности, как среди жителей, так и среди медицинских работников. Кроме того, из-за переделки простых больниц и госпиталей в антивирусные центры, жители многих стран лишились обычной медицинской помощи, что тоже привело к увеличению числа умерших. Вы можете удивиться, но представители власти в различных странах приказали медработникам во всех больницах и госпиталях записывать умерших людей. Причем неважно, от каких болезней те умерли, как пострадавших от новой вирусной эпидемии. Извините, Дмитрий Ярославович, но мне это непонятно. Зачем властям понадобилось, чтобы в данных записях была указана смерть от нового вируса? Удивленно спросила старший медик. Как я уже говорил ранее, Эмилия, это делается для того, чтобы в различных странах мира... Запуганные внешними и собственными страхами люди стали послушными, как рабы в древности и, не задумываясь, выполняли все, что им скажут представители власти. Но зачем? Чтобы превратить человеческое общество в бессловесное стадо баранов и отвести его на бойню Эмилия. Насколько я понял из услышанного на базе наблюдения, представители тайного мирового правительства которая подчиняется прилетающим на нашу землю драктам, в живых решили оставить только обслуживающий их персонал. Такое уже пытались сотворить не один раз еще в допотопные времена. Очередная попытка массового уничтожения жителей в нашем мире произошла в прошлом столетии. Я имею в виду не эпидемию испанского гриппа, которым было заражено, не менее 550 миллионов человек. А число умерших составило примерно от 50 до 100 миллионов человек. Я сейчас говорю совершенно о другом. Представители тайного мирового правительства развязали через своих ставленников в различных странах две большие мировые войны и устроили во многих государствах кровавые революции. Особенно сильно пострадали от антихтайных правителей и профессиональных революционеров народы нашей Родины. Несмотря на десятки миллионов погибших в разных странах, ничего у местных почитателей Драктов не получилось. Теперь же, насколько я понимаю, антинелюди решились на очередную попытку уничтожения населения Земли. Ежели кто-то из присутствующих подумал, что вирусная опасность скрыта в медицинских тестах, то спешу вас заверить, что это не так. Во многих странах уже начали выпускать так называемые вакцины. Вот только они не защищают людей от искусственно созданного вируса и предназначены совершенно для других целей. Одна из созданных новых вакцин от вируса, Предназначена для стерилизации части населения. Другая вакцина превращает людей в инвалидов. Третья делает из людей послушных работников. А вот остальные приводят к смерти. Причем у кого-то смерть наступает через несколько часов после прививки, а у кого-то более сильный и здоровый организм. Тот может прожить еще несколько лет. Но и это не главное. Как удалось выяснить наблюдателям с базы, все новые вакцины от вируса, вносят какие-то изменения в гены привитых людей. В результате чего, в телах вакцинированных, вирус очень сильно изменяется, и люди становятся носителями новых форм опасного вируса. Эта информация, несмотря на все старания властей, попала в планетарную информационную сеть. что привело к массовым акциям протеста в различных странах. Многие люди осознали, какую опасность несут в себе так называемые вакцины от вируса и отказываются от прививок. Так что, какие еще будут последствия от обязательной вакцинации населения нашего мира, мне пока неизвестно. «Но ведь так нельзя делать!» – возмущенно произнесла Эмилия. Командир же говорил. Что любая вакцина должна проходить всесторонние исследования и испытания. И длятся они не один год. Как же можно ставить прививки людям, не прошедшие испытания вакцины? Думаешь, находящихся у вершин власти это как-то интересует? Для них главное быстрее заявить всему миру о создании вакцины от вируса и заработать побольше на ее продажах. Но, Но это же ужасно! Продолжала возмущаться Эмилия. Так нельзя поступать с разумными?» «Демитр Ярославович, скажите, вам что-нибудь известно о том, что произошло с участниками массовых акций протеста в разных странах?» Задал я вопрос отцу своего друга. «Насколько мне известно, Станислав Иванович, их разогнали войска и полиция». Но несмотря на массовые задержания противников обязательной вакцинации и наведение относительного порядка в разных странах мира, представители тайного мирового правительства отдали приказ американским военным применить климатическое оружие. Вы в этом уверены? Загляните в планетарную информационную сеть Станислав Иванович и сами все увидите. Там полно видеозаписей о последствиях этого применения. Сначала, наводнены. Сначала наводнения обрушились на Японию, Китай и Филиппины. Затем были устроены наводнения в Крыму и Турции. А чуть позже буйство водной стихии испытывали на себе жители многих стран Европы. Власти этих стран говорят в основном про полученные убытки от неожиданно произошедшего наводнения. И иногда сообщают о пропавших без вести. А вот истинное число погибших в этих наводнениях, власти разных стран тщательно скрывают. Если вам нужны еще подробности, Станислав Иванович, то, думаю, мой дед и Мирослав Кузьмич с вами ими поделится. Я все понял, Дмитрий Ярославович. Благодарю за ваш подробный рассказ и ваши пояснения. А теперь думаю... Нам всем надо хорошенько отдохнуть. А ведь скоро нас станет намного больше.